Здравствуйте, два моих подписчика и те, кто еще не подписались. Чак Паланик Дым. Теперь его слова не просто так слетали с губ. Каждый слог был взвешен и в ы в е р е н заточен на то, чтобы вызвать смех, покорить или выманить денежку. Он пил кофе на кухне, пока жена читала журнал.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 Язык прибыл на землю из далекого космоса и принялся скрещивать каких-нибудь я щ е р и ц с обезьянами, пока не получил нечто, способное его поддерживать. Первому человеку была дарована сложная цепочка генетического кода из имен собственных и глаголов. Вне языка он не жил, сбежать он не мог. в п р е д ь чтобы хоть что-то чувствовать, требовалось больше и больше слов. Гигантские свалки и эшелоны слов, дабы достичь крохотного озарения, нужно было перемолотить языком целую гору слов. Беседы, как хитроумные изобретения, внутри которых птичка клеет кукурузу, приклеенную к кнопке. Нажмешь кнопку и врубается дизельный локомотив, которым й ч и т с я по сотням миль блестящих р е л ь с о в пока не врезается в атомную бомбу. Взрывом пугает мышь в Новой Зеландии. И вот она роняет кусок сыра, блёна весы, пустая чаша подскочив, задевает натянутую проволоку, и крохотный молоточек бьет по фисташке. Жена вздохнула, как бы желая что-то сказать. Он посмотрел на нее в ответ и приготовился, что вот-вот фисташка раскулится. Крупная желтая надпись на обложке журнала гласила «Эль Декор». Жена к а ш л я н у л а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 Когда люди з д о р о в а ю т с я за руку, эти пассажиры перескакивают с борта на борт. Глупо воображать, будто мы нечто большее, нежели сосуды. Транспорт для перевозки б у р з а х н а е з д н и к о в Мы ничто. Он отхлебнул кофе, посылая на борт еще сахару с кофеином, дабы сбросить давление. Представил, как лопатой швыряет слова в топку огромного парохода. где каждая каюта размером с футбольное поле, а танцевальные залы такие просторные, что не видно дальних стен. Пароход плывет себе по океану под покровом вечной ночи. Огни на палубах горят точно в операционной. Оркестр наяривает вальс. Из труб клубами валит дым вперемешку с пеплом спальных диалогов. Он сам стоял в котельной широко расставив ноги.